Глава одиннадцатая Когда Алекс открыла глаза, то не сразу поняла, где находится. Потом в памяти всплыли события прошлого дня. Девочка закрыла лицо руками и застонала. Кто ее, спрашивается, за язык тянул? Зачем она вообще подбила парней на хулиганство с портретом? Да еще и дедушки нынешнего императора. Ой, дура! Она даже зажмурилась. Переиграть отца. Тут, правда, особой сложности не было. Переиграть систему. Тут поинтереснее, но они сами молодцы. Надо свои же законы читать. Самое главное – переиграть маму. Воспользоваться ее же знаниями. И попасться на такой глупости. И что теперь? Алекс сверилась с часами и решительно откинула одеяло. Ладно, настал час расплаты. Не будет же она ждать, что ее прикроют парни. Странно вообще, что вчера не сдали. В ее предыдущей школе они бы не успели ничего сделать, уже бы учителям настучали. Медленно переступая с ноги на ногу, она одевалась и собиралась. Потом рассердилась на себя Что тянуть-то? Все равно одиннадцать пробьет, как не тяни. Все же самое противное ощущать себя глупой и подставившей парней. Миссис Клавдия встретила ее в той самой огромной комнате, где они вчера играли в карты Милая, идемте завтракать, в зале уже все готово. Алекс только молча отрицательно покачала головой. Кусок не шел в горло, а при мысли о том, что ей придется признавать свою вину, желудок неприятно скрутила. «Доброе утро», — пробормотала она. «Скажите, а где?» «Кабинет Его Величества!» Странно, но женщина-наседка поняла все с полуслова. От Алекс не укрылась то, как она нахмурилась. «Вы уверены, что...» «Я должна рассказать правду». «Хорошо, я попрошу, чтобы вас сопроводили». Она подошла к дверям, окликнула одного из лакеев и распорядилась, чтобы Алекс сопроводили к императору. Высокий мужчина в черном костюме и белоснежной рубашке окинул девочку взглядом и чопорно поклонился, скрывая насмешливый блеск глаз. «Следуйте за мной, миледи!» Нескончаемая вереница роскошных и не слишком роскошных комнат почти не отложилась в памяти, слишком уж взвинчены были нервы. Одно дело стоять в толпе ровесников, и другое — вот так идти одной, чтобы признаться, покаяться и быть изгнанной. В ее случае из Империи. «Прощайте, Окснафорд и звезды!» С каждым шагом, приближающим ее к кабинету, Алекс прокручивала в голове свою речь. Раз за разом пыталась повернуть дело так, что никто не виноват, оно само. Вернее, сам портрет соскочил со стены и понесся. Глупо. Девочка тяжело вздохнула. Понятное дело, что сваливать вину на парней попросту нельзя. Но как? Как все вывернуть? Любопытно. Мама бы смогла? Что бы она посоветовала? Или просто бы посмотрела разочарованным усталым взглядом, от которого кровь закипает от бешенства? «Прошу!» — услышала она голос. Оказалось, что перед ней уже распахнули высоченную дверь. Темное дерево. Космос великий. Оно же настоящее. На двери были вырезаны львы. Алекс показалось, что при виде нее они оскалились еще больше и неодобрительно скосили глаза. Девочка переступила с ноги на ногу, набираясь храбрости. Вы идете? поднял брови вверх локей. Или. Алекс упрямо сжала губы и решительно шагнула к порогу. Стой! раздался неуместный крик и топот. Мэт! Она очень удивилась, увидев золотоволосого парня. Вот уж кто точно ни при чем, так это он. Ты что тут делаешь? она вдруг заметила что мэтью был один без охраны или сопровождения слуг словно ему доверяли не кстати вспомнились вчерашние слова императора про дядю парня кажется они дружили иду с тобой золотоволосый пожал плечами с ума сошел охнула алекс зачем так веселее не дрейф он радостно подмигнул лакей тихо кашлянул привлекая внимание молодые люди это все конечно прекрасно однако мы идем Ответил за обоих Мэт и взял Алекс за руку. Та, конечно, возмущенно фыркнула, еще не хватало. Она что, ребенок, что ли? Но и вырывать не стала. От ладони парня исходило тепло, и вообще рука была крепкой, как обычно писали в книгах, надежной. «Прошу!» Перед ними снова распахнулась дверь. Они синхронно переступили порог, оказавшись в огромной пустой комнате. Деревянные панели в человеческий рост закрывали стены. С них скалились все те же львы, что и на дверях. При взгляде на них Алекс вздрогнула и чуть крепче сжала руку Мэтью. Он ободряюще улыбнулся. «Не переживай, все обойдется!» Он скользнул глазами по комнате. «Странно, что лорда норака нет!» Словно в продолжении его слов послышался гул, воздух как будто сгустился, перед ними появилась голограмма. Высокая фигуристая женщина, при виде которой Мэтью удивленно хмыкнул. Одета голограмма была как учительница. Белая блузка и темная юбка-карандаш. Волосы виртуальной женщины были забраны в высокий пучок, а на носу красовались очки в прямоугольной тонкой оправе. При виде Алекс и Мэтью голограмма расплылась в улыбке, словно завуч при виде суммы спонсорского перевода, который заплатила мама за перевод Алекс в новую школу. «Здравствуйте, дети!» — проворковала голограмма. «Доброе утро!» — хором ответили Алекс и Мэт. «Вы по какому вопросу?» Алекс растерялась, гадая, что сказать. Положение спас Мэтью. «По-личному!» — с нажимом произнес он. Голограмма кивнула и поправила очки. «Сегодня просто день личных вопросов и ни одного ответа. Следуйте за мной!» Она растворилась в воздухе. Алекс и Мэтью переглянулись. «Подарок дяде!» — словно оправдываясь, произнес парень. «Что?» «Голограмма! Ее мой дядя подарил!» «Он действительно дружит с...» Девочка кивнула на двери. «Ага. Ясно». Алекс окончательно сникла. «В самом деле, что ей ждать? Все здесь знают друг друга, кроме нее. Она чужачка, попытавшаяся обманом проникнуть в круг избранных. И хоть ее отец и из древнего рода, она никогда не станет своей. Осознание этого заставило еще больше выпрямить спину. Мама говорила, что проигрывать тоже надо уметь. Хотя госпожа Нет всегда только выигрывала. «Ну что, вперед!» – подбодрил Мэтью, толкая дверь. Глубоко вздохнув, Алекс решительно шагнула за новым знакомым. И застыла на пороге. Император сидел за огромным столом. Одетый в темные брюки, рубашку и свитер с вышитым золотыми нитками гербом империи на груди, он ничуть не напоминал взлохмаченного мужчину с бутылкой минералки, которого они вчера имели счастье лицезреть. Разве что темные круги под глазами выдавали то, что его величество плохо спал. «Доброе утро!» – протянул он с издевкой. «Рад вас видеть. Вы почти вовремя. Полагаю, вы желаете присоединиться к нашей компании?» Он с явным удовольствием мотнул головой. Алекс повернула голову и... Встретилась взглядом со Стэн Хоупом, Боленброком и остальными проигравшими. Все четверо стояли у окна, недовольно сопя при виде вошедших. «А вы с чем пожаловали?» – продолжал император, явно наслаждаясь ситуацией. «Я...» Алекс, демонстративно отвернулась от парней, каждый из которых на свой лад призывал ее к молчанию. Стенхоп показывал жестом, что надо закрыть рот, второй смешно выпучивал глаза. Энтони Норок подмигивал, словно на него тик, а Боленброк беззвучно повторял «Молчи!» «Это я виновата, Ваше Величество!» – четко отрапортовала она. «Неужели?» – хмыкнул император. «И каким же образом вы похищали портрет моего достойного предка?» «А главное, зачем?» «Никаким. Я... Это была игра на желание». «Вот и все», — она призналась. Земля не разверзлась под ногами, и адское пламя не поглотило ее. Пока. Сердце гулко стучало в груди. Как отреагирует монарх Альвиона на ее признание? Не выдержав, она все-таки подняла голову. Император задумчиво рассматривал ее. «Могу я поинтересоваться, каким образом?» «Наспар» не моргнув и глазом проговорила Алекс. «А поточнее?» «Мы... я...» «Мы проиграли в карты», не выдержал Боленброк. «На желание». Еще и карты, несовершеннолетние. И в какой игре?» «Верю, не верю». Это уже племянник первого секретаря. Император скорбно вздохнул. «И вы проиграли вчерашние гражданки Альянса? Печально, джентльмены!» «Почему?» пробасил четвертый Флетчер Вейн. «Потому что это игра дипломатов и адвокатов, не так ли, госпожа Дарра?» Он словно нарочно использовал фамилию мамы, чтобы напугать Алекс. Девочка прикусила губу и нерешительно кивнула. «Ясно». Взгляд монарха обратился к золотоволосому. «А ты, Мэтт? Он вообще ни при чем!» Это вырвалось синхронно у всех. «Вот как? Тогда что ты здесь делаешь?» «Я мог остановить игру, но не стал», — признался парень. Император хмыкнул и хотел еще что-то сказать, но замер, с интересом прислушиваясь к звонким девичьим голосам в приемной. «Неужели еще виноватые?» — спросил он, почему-то обращаясь к Алекс. Та с трудом удержалась, чтобы не брякнуть «я-то откуда знаю». «Сэл?» — позвал Эдвард. «Да, Ваше Величество». Голограмма снова появилась, поправила очки. «Кто там? Давай их сюда!» «Конечно!» Голос вдруг стал таким томным, что мальчишки покраснели. «И чего это они?» «Ваше Величество!» Дверь снова распахнулась, и на пороге появилась лавиния, за спиной которой маячила подруга. В этот момент часы в углу пробили одиннадцать. «Как-то вы поздно!» заметил император. И Алекс вдруг заметила, что он то и дело прикусывает губу, пытаясь сдержать смех. «А мы...» Блондинка оглядела всех. При виде Алекс, все еще держащую Мэтта за руку, голубые глаза недобро полыхнули. Это все она! Лавиня ткнула пальцем, указывая на соперницу. Она все придумала. Лавине, это нечестно! Боленброк возмутился первым. Картину со стены сняли мы с Энтони. Но это была ее идея. Куколка не собиралась сдаваться так просто. Вернее, желание, карточный долг, который вы обязаны оплатить парни прикрыли глаза понимая что никогда еще не были так близки к полному провалу дура прошипел один из них кажется энтони да протянул император похоже дело обстоит еще хуже чем я предполагал он повернулся к алекс под пристальным взглядом голубых глаз девочка вздрогнула мэтью чуть сильнее сжала ее руку словно ободряя эдвард едва заметно усмехнулся ладно Выждав необходимую паузу, произнес он. «Поскольку очевидно, что у вас слишком много энергии и слишком мало дел, думаю, что смогу разрешить эту проблему. Итак, дамы и господа, вместо летней подготовки вы все отправитесь по домам. Ваших родителей известят о случившемся, и они сами определят вам наказание». Разочарованный стон был ему ответом. Он усмехнулся. «Итак, ваша присяга будет перенесена на начало учебного года. «За это время вы как раз успеете обдумать свое поведение и принять решение, готовы ли вы служить в вашей империи. Свободное! Последнее было сказано так, что все вздрогнули. Один за другим дети поспешили выйти из кабинета. «Ну ты и дура!» Энтони подскочил к Лавинии. «Почему? Только потому, что сказала правду? Не будь этой!» Она мотнула головой в сторону Алекс. «Ничего бы не случилось! Меня зовут Алексия!» мрачно напомнила девочка. «Тебя никто не звал. Ты сама оказалась здесь», хмыкнула Лавиния. «Ты чужая и никогда не станешь нашей. А теперь из-за тебя мы все должны терять время». Круто повернувшись, она гордо удалилась. Алекс прикусила губу, пытаясь держать слезы, подступившие к глазам. «Не бери в голову», посоветовал Мэтт. Остальные парни окружили их с молчаливым сочувствием, смотря на виновницу их бед. «Она права. Я чужая» вздохнула девочка. «Зато не сдаешь тех, с кем в одной лодке», пробасил Боленброк. «Что толку быть своей, если стучишь на друзей?» поддержал его Энтони. «Ладно», вздохнул Мэтью. «В любом случае нас не выгнали. А лето мы все как-нибудь переживем. Алекс кивнула, с ужасом думая, где будет жить она.